Переворот Риенци. Рим, 1347 год. В 1344 году нотариусом Римской городской камеры был назначен Колоди Риенци, обладавший огромными природными способностями. Он хорошо владел латинским языком, обнаружил прекрасные ораторские данные. Должность нотариуса городской камеры считалась важной в папской столице. Приходилось оформлять сделки папской казны в Риме с учреждениями и частными лицами. Кроме того, он регистрировал акты городского самоуправления, составлял проекты различных бумаг для города и тому подобное». Беографы Колы пишут, что аристократы считали восторженного нотариуса немного сумасшедшим и потому не придавали особенно большого значения его речам, а больше хохотали над ними. А он якобы нарочно еще усиливал это впечатление. Сам Кола в письме к императору Карлу IV писал об этом периоде своей жизни. Таким образом, я делался изо дня в день все более страшным и подозрительным для могущественных людей, а для народной массы все более любимым. Это, несомненно, точнее отражает настроение обеих сторон. Живой, отчаянно смелый, склонный к фантазии чуть не к визионизму, способность иметь видение, и умевший увлекать других, он завоевал симпатии римлян. Колодые енцы... энергично выступал против правителей, защищая интересы народа. Он говорил о слабости папского управления через епископов-викариев, о том, что сенаторы не способны навести время элементарный порядок. Но слова ничего не меняли в существующем порядке вещей. Тогда Кола собрал небольшую группу своих сторонников. Среди них оказались... Люди богатые и авторитетные в городе. В числе руководителей заговора было несколько нотариусов, а также кавалеротти. После нескольких тайных совещаний сторонники переворота перед днем Троицы провели более широкое, тоже тайное собрание на Авентинском холме. В своей речи Риенци ярко описал нищету, рабство и крайне опасное положение, в котором находился ранее процветавший Рим. Он говорил о верховенстве знати, унижении народа, похищении феодалами девушек и замужних женщин, простолюдинок или горожанок. Вспомнил и земледельцев, у которых бароны отбирают плоды их трудов, пилигримов, ограбленных и задушенных у самых ворот Рима, горожан, которым постоянно угрожает потеря жизни и имущества, аристократов-разбойников и духовенства, предававшиеся всем видам разврата. В своей речи Коло использовал ораторские эффекты, более всего присущие итальянцам. Он и вздыхал, и проливал слезы, и кричал от возмущения. Описав тяжелое положение Рима и добившись нужного настроения, он заметил, что из создавшегося положения есть выход. Среди участников собраний есть люди, которые сговорились добиться сохранения справедливости и мира. Ренце подчеркнул, что конечной их целью является установление народа власти. Что касается финансирования нового порядка, он предполагал использовать папские имущества и налоги. По словам анонимного биографа, Кола сказал, «О денежных средствах не беспокойтесь, потому что римская городская камера получает много неоценимых доходов, прежде всего от подымной подати по четыре сольда с печи, начиная от моста Чеперы и до моста Палье, всего сто тысяч флоринов». потом от продажи соли, сто тысяч флоринов, затем еще от сбора с проезжающих через мосты и замки Вадиме, сто тысяч флоринов, которые передаются папе, о чем известно его викарию. Затем Кола, по словам того же биографа, сказал, «Господа, если многие граждане расхищают силы церковное имущество, не верьте, что это делается с разрешения или по воле папы». Эти слова особенно возбудили собравшихся, они согласились добиваться доброго государственного порядка. Собрание закончилось торжественной присягой. Заговорщики поклялись на Евангелии выступить назначенный день с оружием в руках и подписали письменное обязательство. После этого собрания идея великого справедливого суда над феодалами и восстановления доброго древнего государственного порядка начали распространяться среди народа. Поводом к прямому выступлению стали перебои в снабжении города хлебом. И тут, в условиях грозящего голода, стало известно, что в порт Корнетто прибыло судно с хлебом для Рима, но влиятельнейший из римских сеньоров, знаменитый Стефано Колонна, собрав наиболее близких людей, поехал в Корнетто, чтобы захватить этот груз и под охраной доставить в Рим. Во время собрания граждан на Капитолийском холме в субботу 19 мая были высказаны опасения в справедливом распределении хлеба. Начались волнения в городе. префекта города Джованни де Вико Его свита и части вооруженных сил в те дни времени не было. Многие феодалы Месси со Стефаном Колонно находились вне города. Момент для выступления казался благоприятным. Ночью заговорщики собрались в церкви Сан-Анджело Пискерии. Поклявшись ней изменять делу Святого Духа, собрав все свои вооруженные силы, составившие сильный отряд в тысячу человек, они около восьми часов утра... двинулись от церкви Сант-Анджело к капиталистскому дворцу, резиденции сенаторов, управлявших Римом. Когда вышел из церкви в полном вооружении, но с непокрытой головой, демонстрация особенной смелости и преданности святому делу, применявшегося не раз тогдашними рыцарями, иногда даже на поле сражения. Рядом с колой шествовали господин викарии, господина папы и своим присутствием давал папскую санкцию этому шествию. Заговорщики нигде не встретили сопротивления. Народ приветствовал их одобрительными криками. Оставшиеся в городе сеньоры и войска без санкции префекта города, уехавшего в Корнета, не рискнули разогнать заговорщиков. Сенаторы Любертелло Бертольдо и Пьетро де Агабито, сеньор де Дженацадно, скрылись». Мятежный отряд занял Капитолий и правительственные учреждения. Ренце произнес горячую речь, объявляя о восстановлении старого доброго государственного порядка. Здесь, по словам анонимного биографа, Колос снова заявил, что во имя любви к папе и ради благоденствия римского народа он готов подвергнуться любой опасности. Толпа отвечала криками ликования. Тогда Кола предложил одному из участников заговора Койте, сыну Чакко зачитать новые законы. Среди них основное место занимали законы, касающиеся аристократов. Во-первых, Кола отнимал у них крепости, мосты, пристани. Во-вторых, налагал на сеньора в качестве общественной повинности обязанность охранять дороги и снабжать продовольствием город. Такой же радикальный характер имели для того времени положение об организации римской армии, городской милиции, главную часть которой должны были составить сами римские граждане. К числу законов временного характера относились такие меры, как «смертная казнь для всех убийц», меры против ложных доносов, против разрушения домов осужденных и тому подобное. Народ, одобрив их голосованием, предоставил риенции право вводить и отменять законы, право жизни и смерти в отношении всех граждан, право заключать договоры и союзы с другими городами и государствами, право изменять границы римской территории». Эти права, предоставленные Коле, давали ему неограниченную диктаторскую власть в городе Риме и во всей папской области. Все эти действия обнаруживают выдающийся политический ум Мариенца и редкое умение использовать в революционных условиях свой административный опыт. Сразу после народного собрания Кола захватил все замки, мосты и другие важнейшие стратегические пункты в городе, передав охрану порядка организуемой римской армии. На все вакантные административные должности в капиталистском дворце он назначил своих сторонников. Фактически Кола взял в свои руки всю власть в городе Риме. Когда весть о перевороте дошла до Корнетто, где находились крупнейшие аристократы Рима, Стефано Коллона поспешил в Рим и, по рассказу анонимного биографа, заявил, что новый порядок ему не нравится. На другой день Риенце послал ему приказ оставить Рим. Стефано схватил бумагу, разорвал ее и сказал, «Если этот сумасшедший меня разозлит, я велю выбросить его из окна Капитолия». Получив сообщение об этом, Кола собрал народ, и Стефано пришлось бежать из Рима. Риенци издал новый приказ, чтобы все сеньоры выехали из столицы в свои замки. Тем пришлось подчиниться, так как сила оказалась на стороне Риенци. На следующий же день ему были официально переданы все мосты в окрестностях Рима. 24 июня Кола отменил сюзеренитет римских баронов. Единственным сеньором на всей территории Римской области Кола объявил папу и церковь. Фактически же, поскольку представителем папы был его викарий, который являлся только формальным соправителем Колы, а на самом деле предоставил ему полную власть, сузеринитет перешел к новому правительству. Ренце провел через народное собрание постановление о том, что он и викарий папы Раймонда, будут как правители государства именоваться народными трибунами и освободителями государства. Аристократы попытались организовать заговор против Колы, но из-за разногласий он провалился. Большинство склонилось к тому, что в данный момент необходимо признать новую власть и подчиниться трибуну, а в то же время пытаться, если возможно, саботировать новые законы. Первым, кто явился с повинной головой к трибуну, был Стефанелло Колонна, сын Стефану. Колло заставил его поклясться на теле Христовом, то есть освященном хлебе, употребляемом для причастия, и на Евангелии, что он не будет выступать против трибуна и римлян, что будет служить им, не будет давать приюта разбойникам или другим дурным людям, будет держать дороги в безопасности, помогать... с сиротом и приемышем, не расхищать общественного имущества являться вооруженным или без оружия по всякому требованию трибуна. Такой присяги требовали затем от каждого сеньора. После Стефанелла Колонна явился представитель враждующего с колоннами рода Ринальдо Орсини, затем Джованни Колонна, Джордана и, наконец, сам старик Стефана Колонна. В числе других присягнул Коля и его собственный сеньор Франческо Савелло. Таким образом, переворот, названный Колой и его сторонниками преобразованием и обновлением, 20 мая 1347 года победил во всей Папской области». Узнав о перевороте, восторженное поздравительное письмо дериенцы и римскому народу послал петрарка Он писал, что не знает, кого надо скорее поздравлять, колу или освобожденных им римлян. Свобода, — пишет петрарка находится посреди вас, а слаще и желательно ее нет ничего. Это мы лучше всего узнаем, когда ее теряем.